Глава первая, часть четвертая. Вячеслав встретился с Линдой на радиовышке. Вячеслав осторожно подрулил к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному на небольшой поляне среди леса, и припарковался недалеко от входа. К машине тут же с громким лаем ринулась огромная стая бродячих собак. Только этого не хватало. Нет, их он, конечно, не боялся, да и оружие полно. Просто досадно тратить еще и на них время, особенно сейчас, когда Линда уже совсем рядом. Как только молодой человек заглушил двигатель, самые смелые псы... Тут же атаковали автомобиль своими мощными телами. Передние лапы в яростной судороге скребли стекла, размазывая черные вязкие слюни, сопровождавшие оглушительный лай. Вячеслав достал пистолет, приоткрыл окно, высунул дуло и выстрелил в воздух. Убивать животных не хотелось. Оглушительный звук, видимо, отрезвил псов и, как по команде, они дружно уселись в паре метров от внедорожника. Вячеслав прикинул в уме количество псов, примерно 30 разномастных животных от среднего размера до настоящих гигантов. Молодой человек нащупал во внутреннем кармане пиджака сложенный гравикат и осторожно открыл дверь машины. Освещение одинокого фонаря и фар — Хватало на то, чтобы рассмотреть трясущиеся от холода бока животных, увешанные сосульками, и лихорадочный блеск глаз, на повернутых в сторону Вячеслава, мордах. Из приоткрытых пасти вырывались клубы пара, сопровождавшие каждый выдох. Вячеслав достал прямоугольник гравиката и, готовый при первом же удобном случае активировать его, Медленно свесил ноги из салона. «Ничего!» Ни одна собака не шевельнулась. Коснулся одной ногой земли. Все та же напряженная тишина. «Хорошо!» Продолжая держать оружие на изготовку, приложил гравикат для активации к чипу на запястье. Но ничего не произошло. Вячеслав приложил еще раз. «Ничего!» Только псы, все еще сидя, «Начали грозно порыкивать. «Пока еще тихо, но достаточно для того, «чтобы дать понять человеку, «что они внимательно следят за ним. «Придется идти ножками», — усмехнулся про себя Вячеслав. «Все так же медленно он засунул обратно в карман гравикат, «перехватил поудобнее пистолет и покинул автомобиль». «Громко захлопнул дверь» и нажал на брелок сигнализации. Раздался довольно громкий писк и щелчок центрального замка. Мигнули фары, ответом были короткий грозный рык и мгновенно принятая псами боевая стойка. Снова наступила напряженная тишина, сопровождавшаяся шумным дыханием животных и человека и шорохом ледяного дождя вячеслав сделал несколько осторожных шагов обходя машину спереди в неверном свете фонаря и фар в едином рыке блеснули оскаленные клыки а из приоткрытых пасти потекла черная тягучая слюна вячеслав снова выстрелил в воздух на мгновение рык перешел в оглушающий вой а потом опять в рык хвосты бешено вращались Лапы тряслись от напряжения. Вячеслав не считал себя робким и впечатлительным ни в таких передел, как бывал, но от жуткого, моментами напоминающего человечески, раздирающего душу воя, мурашки побежали по спине, и стало как-то уж совсем неуютно, словно псы не хотели атаковать, а были вынуждены подчиняться чему-то приказу. Противостояние между животными и человеком затягивалось, убивать не хотелось. Почему-то псов Вячеславу было жаль. Бедняги, их и так люди загнали в ужасные условия. Домашних животных теперь редко кто мог себе позволить содержать. С того момента, как был объявлен комендантский час, множество людей предпочло расстаться с домашними любимцами. Исключение составили лишь животные, способные охранять и биться за своих хозяев. Постепенно грозное рычание начало сменяться жалобным завыванием. Клубы пара поднимались из задранных кверху морд. Завывание становилось все громче и громче, надрывнее и надрывнее. Наконец оно оборвалось на самой высокой, и пронзительной ноте. В наступившей тишине снова стали различимы шуршания ледяного дождя и шум ветра в вершинах деревьев. Черт, что это с ними? Неужели черная бестие уже добралось до земли? Молодой человек обошел машину спереди, стая живо перетекла вслед за ним. До входа в здание оставалось всего пара метров. Десятки пар грозно-блестящих глаз напряженно следили за человеком. Псы больше не выли, и это пугало еще больше. Успею или нет добежать до дверей, а если там закрыто? Между стоящим автомобилем и входной дверью в здание раскинулся довольно широкий газон, на котором летом предполагались цветы. Сейчас он представлял собой мессиво из сталого снега и почвы. Поскользнуться и грохнуться можно легко. Обходная тропинка начиналась далеко от входа. Стараясь не делать резких движений, Вячеслав посмотрел на здание, свет горел лишь на втором этаже в Париокон, потом на стаю. Псы продолжали напряженно наблюдать за человеком. Шерсть на некоторых загривках вздыбилась. При первых же шагах в сторону здания снова послышалось приглушенное грозное рычание. Стая приблизилась и явно готовилась атаковать чужака при болейшем неверном движении. Вячеслав остановился и повернулся лицом к псам. Его начало трясти от холода, в суматохе он забыл поднять ворот дубленки и надеть шапку. Дождь усилился, и теперь ледяные капли воды обильно стекали по спине за ворот рубашки. Молодой человек медленно поднял пистолет и тщательно прицелился в ближайшего пса, самого большого, покрытого рыжей косматой шерстью и с огромной лобастой головой, только бы успеть выстрелить раньше, чем он атакует. Вячеслав задержал дыхание, прицеливаясь в лобастого, так он мысленно про себя окрестил пса, и положил указательный палец на спусковой крючок. Застрелить первым нужно будет именно его. Без него есть шанс, что стая разбежится и просто от выстрела в воздух. В этот момент лобастый одним мощным прыжком настиг Вячеслава. Зубы огромного пса жутким хрустом сомкнулись на запястье руки, державшей пистолет. Палец автоматически нажал на спусковой крючок и грохнул выстрел. Пес только чуть присел на задние лапы от страха, но руку не отпустил. Упершись растопыренными лапами в землю, он отчаянно замотал головой, и повалил Вячеслава на землю. Как только тот упал, на него с оглушительным лаем накинулась вся стая. Началось нечто невообразимое. От боли у молодого человека потемнело в глазах, разум отключился, остались только инстинкты. Несколько мгновений он беспомощно барахтался под натиском атаковавших псов. Время остановилось. Вдох, выдох, еще вдох и выдох. Боль исчезла, мозг прояснился, стимуляторы работали. Лобастый яростно рыча трепал руку, не давая даже малейшей возможности высвободиться. От острых зубов остальных псов хорошо защищала дубленка, а вот за ногу в этот момент его укусили основательно. Чудом кусок мышцы не оторвали. Глядя на битву словно со стороны, да еще в замедленном темпе, молодой человек быстро проанализировал ситуацию и выстрелил. Потом еще и еще. Псы, жалобным визгом поджав хвосты, трусливо ретировались, и теперь яростолаялись далека, больше не решаясь на атаку. Но Лобасты продолжал трепать за руку Вячеслава, не давая этому высвободиться наконец изловчившись молодой человек навалился на лобаста во всем телом, стараясь прижать как можно сильнее к земле после короткой борьбы ему удалось придавить животное коленом и перехватить пистолет в другую руку вставил дуло лобастому в ухо и нажал на спусковой крючок раздался глухой выстрел тело пса Тут же обмякло. Вячеслав с трудом разжал пасть животного и высвободил руку. Время тут же вернулось в норму, но боли и страха не было. Инопланетный стимулятор еще работал. Только звериная ярость и жажда мести туманили мозг. Не сдержав чувств, Вячеслав встал на одно колено и выстрелами Уложил особо яростно лающих псов, расстреляв всю обойму, однако стая разбегаться не собиралась. Псы снова готовились атаковать, один захлеб громко лаяли, приседая на задние лапы. Вячеслав быстро поднялся на ноги, оценил обстановку. Численный перевес явно не в его пользу. Досталось с внутреннего кармана дубленки запасную обойму, и перезарядил пистолет. Мельком оглядел поврежденную руку. Запястье было прокушено в нескольких местах, но кровь уже начала сворачиваться. Боль притупилась. От серьезных повреждений спас рука в дубленке. Пес частично захватил и его. Вячеслав встал в боевую стойку с пистолетом в левой руке и приготовился отстаивать свою жизнь до последнего патрона. Вдруг псы замерли, повернувшись как один в сторону леса, словно к чему-то прислушиваясь. И тут земля вздрогнула под ногами, будто от взрыва. Мощный порыв ветра с громким шумом пронесся между деревьев, обдав вонючим смрадом разгоряченное лицо Вячеслава. Жалобно скуля и воя, один за другим, псы опустились на землю и поползли к Вячеславу, оставляя за собой фекально-грязевую жижу и постоянно оглядываясь в сторону леса. Они словно искали защиты у человека от наступающего ужаса, заставившего трусливо поджать хвосты и позорно лечь на брюхо таких ранее смелых боевых псов. Парень растерянно отступал, опустив оружие, пока не уперся спиной в решетку радиатора внедорожника. Что за чертовщина? Черный пес дополз до ног, положил огромную голову на ботинок Вячеслава и замер. Все остальные застыли одновременно с ним. Наступила оглушающая тишина. Вячеслав высвободил ногу и наклонился к мертвому животному. Из открытой пасти вывалился язык, покрытый черной вязкой слизью, Глаза стекленели, Хвост утонул в фекалиях, Густо покрывших мерзлую землю. Вячеслав осмотрелся, И у той коричневой Тоже перестали вздыматься бока, И у той, что с белым пятном на спине. Все были мертвы. У всех вываленные языки Были покрыты черной вязкой гадостью И опорожнены кишечники. Черное бестие, достигла поверхности земли. Вячеслав присел на корточки и погладил мертвого пса по лохматой голове. Она была еще теплой. От спутанной густой шерсти несло сыростью и вольным ветром. Как жалко! Пусть бы лучше псы погибли в бою, охраняя свою территорию от чужаков, чем от инопланетной дряни, незаметно пробравшейся им в глотку. Чертовы инопланетники, черт бы их побрал с их помощью. Расхлебывать теперь придется не только экологические проблемы. Сожалеть не время. Нужно как можно быстрее бежать за Линдой и уговорить ее поехать с ним в бункер. Там ему будет намного спокойнее, и в личных отношениях появится возможность не спеша разобраться. Вячеслав поднялся. Спрятал пистолет во внутреннюю кобуру, Из бардачка машины достал аптечку и быстро обмотал радидую руку бинтом, пропитанным обезболивающим и кровоостанавливающим раствором. Пока и так сойдет. Приподнял штанину и осмотрел укушенную ногу. Мышцы целы и ладно. Закинул в рот профилактическую пилюлю, антидот черной бестии, В бункере подлатается уже более основательно. Дверь в здание была открыта. Вячеслав хромая пробежал через большой холл и по лестнице на второй этаж. Постоял на площадке, чтобы переждать волну боли в ноге. Прислушался. Звуки музыки исходили из-за ближайшей двери с надписью «Не входите, не стучать!» Идет запись. Вячеслав толкнул дверь. На удивление, та легко подалась внутрь. В большой комнате, разделенной стеклянной перегородкой за микшером, в наушниках спиной к двери, сидела Линда. Она смотрела в экран монитора. Левая рука лежала на бегунках микшера, правая управляла лазерной мышкой. Девушка подпевала и притоптывала ногой. Видимо, что-то почувствовав, Линда обернулась и удивленно уставилась на внезапного ночного гостя. Вячеслав облегченно вздохнул. «Бледная и уставшая, но она здесь».